Лера ушам своим не поверила, когда дежурный сообщил ей о визите Романа Вагнера. Никогда еще он не приходил к ней добровольно, и его либо доставляли под конвоем, либо Лере самой приходилось отправляться к нему домой. Поэтому она поприветствовала визитера словами «Какая приятная неожиданность». «Надеюсь, что так», — сдержанно улыбнулся он и сел на стул, на который указала хозяйка кабинета. «Что за важное дело вас привело?» — поинтересовалась она. «Вы ведь не просто так заглянули, чтобы поздороваться?» «Но вы ведь тоже никогда не приходите без повода?» — пожал он плечами. «А вы меня никогда не зовете в гости?» — парировала она. «Если бы я знал, что вы желаете заскочить на чаёк, обязательно пригласил бы. Но вы правы. Я хотел узнать, как продвигается дело об убийстве Фельдмана». «Не думала, что вы так переживаете из-за человека, с которым даже не были знакомы лично. Он всё-таки принадлежит к нашему сообществу. Сообществу ювелиров, я имею в виду, и мне не всё равно. Кроме того, помнится, вы подозревали Эдуарда, и мне любопытно, надо ли продолжать волноваться, или с него сняты все подозрения. Думаю, вы можете успокоиться. Судя по всему, ваш брат не имеет отношения к преступлению», сказала Лера. Тем не менее, подписка пока не отменяется до окончания расследования. Гора с плеч. В ответе романа Лере послышался сарказм, однако она не была уверена до конца. «Ну, раз уж вы все равно здесь», — продолжила она, так как он, похоже, не собирался больше говорить, «то я задам вам несколько вопросов, если не возражаете». Я весь превратился в слух. «Снова сарказм?» Лица романа хранило невозмутимое выражение, но в тёмно карих глазах плясали весёлые искорки. Вот как так можно смеяться и быть серьёзным одновременно? Речь о бриллиантах. О тех, что украли у Фельдмана? Ну да. Но ведь то дело не вы видите, я правильно понимаю. «Правильно. Просто начальница попросила меня снова с вами поговорить, так как вы — единственный знакомый нам специалист в этой сфере. Она подумала, что лучше нам побеседовать в неформальной обстановке, нежели вам тащиться в комитет». «Она просто душка». «Суркова классная тётка и...» «Что, не верите?» «Я знаю, что вы верите в то, что говорите». «Это не были пустые слова. Роман способен определять такие вещи без труда». Каждый раз, находясь с ним рядом, Лера старалась быть максимально откровенной и не лукавить, ведь он сразу это поймет. И еще удивительный факт — в его присутствии она чувствовала себя удивительно комфортно. Лечащий врач Вагнера с его разрешения рассказывал ей, что значит быть таким, как он, и она знала, что эмпаты привлекают людей, хотя сами к этому не стремятся. Окружающие любят находиться в обществе эмпатов, питаясь их энергией. Невольно, само собой, ведь они об этом даже не подозревают. И, напротив, такие люди стараются держаться подальше от всех, так как, обладая несчастливой способностью считывать и впитывать чужие эмоции, эмпаты теряют собственную энергию, становясь беззащитными к внешним воздействиям. Интересно, что чувствует Роман рядом с ней? Леру так и подмывала спросить его об этом, но она боялась услышать ответ. Вдруг окажется, что он испытывает дискомфорт в ее присутствии. Тогда придется прекратить с ним всякое личное общение, а ей совсем этого не хотелось. «Как думаете, — проговорила она, отвлекаясь от своих размышлений, — если убийца решит толкнуть бриллианты, кого из ваших это может заинтересовать?» «Из наших?» Роман изогнул красиво очерченную бровь, хотя было очевидно, что он отлично понял, что она имеет в виду. «Из ювелиров, если вам так больше нравится». «Никто из, как вы выразились, наших, краденые камни не возьмет, кому нужны проблемы с полицией». «А как они узнают, что это именно те камни?» Есть определенные характеристики. О них известно Эдуарду, так как он их заказывал мне, потому что он рассказывал. И любой, кому предложат сейчас бриллианты, проявит максимум осторожности, чтобы не вляпаться, можете мне поверить. Понимаете, большинство чистоплотных ювелиров не станут связываться с криминалом. Вот такой, как Фельдман, вполне мог приобрести камни сомнительного происхождения. То есть нет никакой возможности избыть камешки. Но почему же есть способы? Например? Например, можно попытаться продать сбытчикам краденого. Тогда цена резко упадет, но они не станут интересоваться, откуда у продавца товар. А потом они продадут их? Скорее всего, выждут несколько месяцев, а потом, конечно... Кроме того, сейчас полно людей, предпочитающих хранить сбережения не в банкнотах, а в золоте и драгоценных камнях. Так что есть шанс выручить за бриллианты в несколько раз больше, чем та сумма, за которую сбытчик их приобрел. А если, скажем, по одному продавать? Ювелирам — не вариант. Почему? Ведь в этом случае вообще непонятно, что эти бриллианты из партии похищены с места убийства. Ювелиры спросят, что за камни, откуда. Захотят увидеть сертификаты. Все так серьезно? Ну, мы же о легальном бизнесе говорим. Что, никто не хочет сэкономить? Не исключено, ведь человеческая жадность неистребима. Но, опять же, цена сильно снизится, так как идиотов в нашем бизнесе нет, и все понимают, с чем имеют дело. Если вы что-то услышите, сообщите мне, всенепременно, не могу ли я еще чем-нибудь быть вам полезен? Лера с удивлением возрилась на собеседника. Он снова издевается или действительно предлагает помощь? «Вы серьёзно?» — решила уточнить она. «Абсолютно». «А могу я спросить, чего такое стремление к сотрудничеству?» «Можете. Дело в том, что мне тоже от вас кое-что нужно». «То есть, помимо информации о деле?» «Верно. Поэтому я спешу оказать вам услугу, надеясь на ответную в будущем». вера была заинтригована. Она уже собиралась начать задавать вопросы, но... Неожиданно ей в голову пришла сумасшедшая мысль. «А знаете что, Роман Карлович, у меня и в самом деле есть небольшая проблемка. Нужно кое-кого разыскать». «Разыскать?» — переспросил молодой ювелир. «Боюсь, у вас-то как раз значительно больше возможностей найти пропавшего человека». «Речь не о человеке». Вагнер выглядел озадаченным. «Вы любите кошек, Роман Карлович?» Задала Лера прямой вопрос. «А кошек? Если честно, то я скорее собачник. А что?» «Дело в том, что потерпевший по моему делу пропал кот Мейнкон. Знаете такую породу?» «Это здоровый такой, да?» Роман развел руки в стороны, как бы показывая размеры животного. «Да, с кисточками на ушах. И при здесь кот?» «Мне необходимо его вернуть» и «Я не знал, что следственный комитет занимается розыском домашних животных. В том-то и дело, что это моя личная инициатива». «Что ж, это делает вам честь». «Не очень-то делает», — вздохнула Лера. «Я необдуманно пообещала бедной старушке разыскать потеряшку, но я не представляла, как это сложно, ведь нет возможности опросить всех бродячих котов в округе». «Да, жаль, что вы не говорите покошачье». Я разместила объявление в соцсетях, но это просто какой-то кошмар. Теперь мне день и ночь звонят всякие люди, уверяя, что они нашли Леопольда. Леопольда? Так, кота зовут. Я здорово встретилась с двумя. Одна женщина притащила какого-то уличного барсика, хотя я не просто написала, какой породы кот, но и выложила его фотографии. Вот, глядите. Лера вытащила телефон и вывела изображение на экран. красавец С уважением пробормотал Роман. «А мужик припёр целую коробку с котятами. Неадекваты какие-то, честное слово». «Да, беда», — согласился Роман. «Но я что-то не пойму. Как я могу вам помочь?» «Вам не жалко бедную старушку, лишившуюся любимого питомца?» В её квартире нашли труп девушки, которая присматривала за Леопольдом. Сама она попала в больницу, а теперь её невестка тоже под стражей, как подозреваемая в убийстве. «Э, -э нет, даже не думайте, я не стану искать кота». «Но у меня катастрофически не хватает времени, очень сложное дело, и я прямо не знаю, как со всем этим справиться». «Вы... да вы шантажируете меня» изумлённо проговорил Роман, отступая на шаг и внимательно глядя на Леру. «Как вам не стыдно, Валерия? Это просто за гранью добра и зла». «Может, я и шантажистка, но всё это во имя благого дела. Вы сами спросили, и прямо сейчас мне нужен этот код». «Ну, я, честно говоря, имел в виду совсем не это». «Вы же занимаетесь благотворительностью, так?» «Это другое». «И ничего не другое». Просто на этот раз вам придется вылезти из своей скорлупы и встретиться с реальными людьми, не принадлежащими к вашему узкому кругу, а не общаться с ними через посредников или по интернету. Думаю, это принесет пользу не только коту и его хозяйке, но и вам. Вы отлично знаете, почему я избегаю людей. Пора учиться жить в обществе, Роман Карлович, или вы так и останетесь раком-отшельником. Вот, значит, какого вы обо мне мнения. «Разве не хочется поучаствовать в настоящем расследовании, ища пропавшего Котофея? А что, по-вашему, это того не стоит? Я вовсе так не считаю, но... А поискателя Леопольда в подвале вы не пробовали?» «Это было первое, что я сделала, его там нет». Женщина, которая подкармливает подвальных котов, сказала, что, возможно, видела похожего кота, но она не уверена. По её словам, он направлялся в сторону проезжей части. «Если это правда, то, скорее всего, он мертв», — поморочнил Роман. «Мало шансов, что домашний питомец умеет избегать транспорта. Есть ещё одна вероятность. Какая? Сразу скажу, что я не слишком в неё верю, но хозяйка Леопольда почему-то убеждена, что его похитили. У неё требовали выкуп? Пока нет». «Ну, тогда боюсь». «Помогите мне, Роман, а взамен просите у меня, что захотите, все исполню». «Как золотая рыбка из сказки?» «Считайте, что так». «Предлагаете мне ходить от дома к дому, интересуясь, не видел ли кто-то мейн-куна?» «По крайней мере, вы с вашим талантом способны определить, говорят ли вам правду». «Я же не экстрасенс». «Я в курсе, но когда человек врет, разве его не выдают эмоции?» Ну, если он не патологический лгун. Вот и я об этом. Вы просто почувствуете. По телефону я этого почувствовать не смогу. Это так не работает, Лера. Похоже, не он, ни она и не заметили, как перешли на имена без отчеств Ну, попробуйте, очень вас прошу. Взмолилась она, складывая руки лодочкой, словно в индийском приветствии. У меня есть все контакты Леопольда, его страничка в соцсетях. «У кота есть страничка и куча подписчиков и поклонников. Я вот тут собрала всю информацию, какую смогла найти. Смотрите». И Лера протянула молодому человеку прозрачный файл с несколькими печатными листками. «Здесь адреса всех возможных фигурантов. Как вы узнали их адреса? Забыли, где я работаю?» Фактически, от вас требуется только время, которого мне самой катастрофически не хватает. Вы работаете сами на себя, поэтому у вас свободный график, в отличие от меня. Вы любите животных, а это в данном деле играет едва ли не ключевую роль. Найдите Леопольда и сможете рассчитывать на Лаверды. «А еще вы рассчитывали, что, рассказав мне жалостливую историю о бедной старушке, лишившейся домашнего любимца, вызовите во мне сострадание, и я не смогу вам отказать». Вздохнул Роман. «Ну да, как-то так». Нехоти согласилась она. «Это была чистой воды авантюра, и Лера не ожидала, что молодой ювелир и в самом деле согласится на нее». Суркова попросила поговорить с Вагнером о пропавших бриллиантах, а Лера к тому времени уже отчаялась найти Леопольда. Она не могла поручить это дело никому из сотрудников, ведь у них не меньше дел, чем у неё. Само собой, она имела полное право сказать Роговой, что сделала все возможное, но ничего не вышло. Однако Лера не привыкла сдаваться. Кроме того, ей хотелось доказать старушке, что работники правоохранительных органов способны не только лишать людей свободы, но и помогать решать проблемы, какими бы незначительными они ни казались. «Хорошо, я попробую», — сказал Роман после короткого раздумья и тут же добавил. «Хотя обещать положительного результата не могу». «Я это понимаю, ведь вообще неизвестно, жив ли киса. Может, под машину угодил». Так что вы хотели попросить у меня? Давайте я расскажу об этом потом, на свежую голову. Сейчас вы так заняты, что не можете даже найти блудного кота. А моя просьба потребует от вас гораздо больших усилий.